Может быть, это запах зерна, сваленного в гавани. Его мочит дождь, клюют птицы, за ним не идут корабли. Боспор фракийский у римлян, военный флот Помпея, властвует над понтом, и перепревшее зерно отравляет город, дворец, душу. Митридат не собирался отсиживаться на горе за стенами. Он остановился здесь перед боем. Он явился за новыми воинами и уже отослал к скифским царькам дочерей. На заре до крепости донесся шум. Митридат прислушался. Нет, это не скифы. Это голоса тех, кого он привел в Пантикопей, и кто здесь оставался с Махаром, но не последовал за ним Херсонес. Это мятеж. Уже можно уловить фарнак. Что же привело самого любимого из сыновей, спутника отступления, на путь измены? Страшная догадка осенила Митридата. Пурпурная мантия. Она не остановила его руку, занесенную над матерью, в синопе. Так почему ждет верности он от сына в Пантикопее? Митридат опустил ноги на пол, ступни ощутили прохладу камня. Расправляя плечи, он ощутил себя таким же сильным, как в тот день, когда вступал освободителем в Эфес. — Битаит! — в полголоса позвал Митридат, и тотчас на пороге выросла фигура Галата. Митридат приблизил его к себе с той ночи, как исчезла гипсикрата. Жива ли она? Что ее заставило уйти, даже не простившись? А Взгляд Битаита выражал готовность выполнить любой приказ. На щеках рубцы, подобно таинственным знакам, покрывавшим скалы его родины, они могли бы много рассказать о жизни, полной тревог и схваток. Это он, Бетаид, и вытащил Клеопатру из огня, он же в горах спас от лавины. Но чем он поможет теперь? Мантию, приказал Митридат. Галат стоял неподвижно, словно не слыша приказания или не понимая его. Может быть, ему показалось странным, что повелитель, не снимавший целый месяц дорожного платья, потребовал мантию в упустевшем и осажденном дворце. — Что же ты стоишь? — раздраженно воскликнул Митридат, не узнавая телохранителя. — Я же сказал! Мантию! Галат, словно очнувшись, рванулся к двери, и через несколько мгновений Митридат ощутил всем разгоряченным телом мягкую и холодную ткань. Царь подошел к бронзовому зеркалу у стены, но не увидел своего лица. При пересаде этого зеркала не было. Его повесил махар. Он и фарнак одного роста и ниже его на голову. Не это ли дополнительный источник их зависти и вражды? Край мантии скользил по полу, обволакивая пурпурным сиянием мозаичные изображения. Художник избрал сюжетом спасение и от жертвенного ножа, и принесение в горы к Диким Таврам. Это был миф, излюбленный местными эллинами. В нем было что-то и от его, Амитридата, судьбы. Так же, как сын Агамемнона, он отомстил матери за убийство отца. Его также преследовали Иринии. Но где его, Пилат? Где Ефигения? Дул фоногориец, принесший утреннюю прохладу. Мантия под порывом метра натянулась, обрисовав широкие плечи и прямую спину царя. В свои шестьдесят восемь лет Митридат был так же могуч, как тогда, когда состязался с селинским атлетом и с кивским наездником. При виде пурпора толпа у подножия Акрополя зашумела еще неистовее, над головами взметнулись кулаки. Нет, это не похоже на судилище, перед которым в Афинах стоял арест. Это обвинители. Им не нужны оправдания. Они требуют его отречения, его смерти. Митридат подошел к краю обрыва. Теперь он видел всю Агору. Слева у портиков храма Аспурга колыхались черные хитоны пантийцев. Это с ними он громил римлян Вюфинии. С ними отступал через знойные горы Армении. С ними переправлялся через бурные потоки Калхиды. Это были Эллины, Синопы, Амиса и Трапезунда, Каппадокийские пахари, Пафлагонские пастухи, горцы париадра. Для них он был не просто царем, а кумиром. Они пошли за ним на край света. Что же побудило их к мятежу? У булифтерии все было синим, словно взбунтовался понт и залил края горы. Его моряки. Вот в ком он был уверен, как в самом себе. В дни самых страшных поражений и неудач на суше он обращал свой взгляд к морю, к колыбели своей власти. Он знал, что покуда берега Вифинии, Калхиды и Таврики охраняются его флотом, пока в гаванях и Фазиса и Феодосии стоят его корабли, ему не страшны легионы Сулы и Лукула. В косых солнечных лучах разовели гематии римских перебежчиков. Ветераны Мария и Сертория бежали к нему от проскрипций суллы и преследований сулланцев. Он открыл им двери своего дворца и запоры сокровищниц. Он дал им власть и богатство, а некоторым в жены своих дочерей и внучек. Сколько раз ему предлагали мир на условии их выдачи? Совсем недавно Теофану послу Помпея было отвечено — друзьями не торгуют. Эти слова записаны и войдут в историю. Митридат смотрел поверх голов. Кажется, эти мгновения принесли ему ту ясность взгляда, которая приходит раз в жизни, как любовь. Из Акрополя Пантикопея он увидел всю свою жизнь. Она была рекой светляющий по степи, уходящий под землю и выныривающий из нее. В верховьях в нее впадали бесчисленные ручьи, он вспомнил их имена, которые забыл или старался не вспоминать — Маферн, Диафант, Лаудика, Архилай, Метродор. Это были люди, давшие ему жизнь или отдавшие ее за него. А далее были Стратоника, Манима и Гипсикрата. Что заставило ее, спасшую ему жизнь, внезапно уйти? И вот уже ни один ручей не входит в изнемогающий, милеющий поток. Он изнемогает от одиночества, которое сродни с властью. «Фарнак! Фарнак!» — вопила толпа. Лицо Метридата мучительно перекосилось. Он поднял руки к плечам и рванул мантию. Он отрывал ее от своего тела, как кожу. Пурпурная мантия парила над Пантикопеем. Воины, задрав голову, следили за нею. Они уже забыли о человеке, который был их царем 50 лет. Мантия уже не принадлежала ему. Она парила над Агорой, как гигантская кровавая птица, как сама власть, выбирая себе новую жертву.